три желания. В осеннем парке было почти безлюдно, даже несмотря на то, что погода стояла хорошая и день был воскресный. На одной скамейке сидел мужчина лет 40 с полиэтиленовым пакетом, в котором проглядывала бутылка кефира. Одет он был скромно, видавшую виды ветровку и джинсы с лейблом на заднем кармане "Ягориевская швейная фабрика". Мужчина сидел, низко опустив голову, и время от времени вздыхал. Он даже не заметил, как к скамейке подошел некий человек неопределенного возраста и сел с другого конца. Этот прохожий был, на удивление, невыразителен, среднего роста, с правильными чертами лица, с зачесанными назад русыми волосами. Одет он был в безликий серый костюм и в такую же серую рубашку. В руках, кроме обычного черного зонта-трости, у него ничего не было. По такому скользнешь случайным взглядом и сразу забудешь. Когда мужчина в очередной раз горестно вздохнул, незнакомец повернулся к нему и участливо спросил «Вздыхаете? Что-то произошло?» «В том-то и проблема, что ничего не произошло. Абсолютно ничего. Я больше так жить не могу. А может, познакомимся? Меня зовут Феодосий Федулыч. Иногда меня называют ФФ. А меня Вова. Иногда друзья зовут Вовчиком. Вам же, наверное, около сорока. Сорок два». Почему же у вас столько уменьшительных имен, а даже без отчества. Вот от того я вздыхаю, жизнь у меня просто беспросветная. Неужели всё так плохо? А вот я вам расскажу, если не задержу. Закончил политехнический, имею десятки изобретений. Сейчас работаю в компании, которая занимается инновационными разработками. Женат, сыну 13 лет. Пока звучит более чем привлекательно. Это пока. Разработал я навигатор для женских сумок. Простите, для чего? Для женских сумок. Общеизвестно, что женщины ничего не могут найти в своих сумочках. Мой навигатор сканирует любые предметы, брошенные в сумку, и запоминает их местонахождение. Когда мы открывает сумку, достаёт из маленького кармана навигатор и произносит, например, "Ключи". Навигатор ей тут же показывает на экране местоположение ключей в сумке. Очень интересно. А если сам левегат совалится на дно сумки. Всё продумано. В этом случае она произносит: "Ты где, милый?" И в ответ слышит фрагмент арии "Я здесь, моя королева" из оперы Верди "Трубадур". Ария звучит тихо, но до тех пор, пока он его не найдёт. Умно. Прихожу я с этой идеей к своему непосредственному начальнику, рассказываю, а он смеётся и говорит: "Овчик, не занимайся ерундой. Ты и так от графика отстаёшь". Тогда я пошел к коммерческому директору. Он тоже выслушал и говорит, «Вава, уймись, это нафиг никому не надо. Бабы без нас со своими сумками разберутся». И что, так и не заинтересовались? Представьте себе, нет. А ведь на таких умных сумках можно миллионы заработать. И каждая уважающая себя женщина считала бы необходимым иметь сумку с навигатором. Но жена хоть вас поддерживает. Какое-то она-то мне мозг и выносит. Мол, у всех мужья как мужья, а я, мол... В свои сорок два года до сих пор на десятых ролях, зарабатываю мало, за порядком не слежу, вещи разбрасываю. Да мне, если честно, особо разбрасывать нечего, вещей почти нет. Да, безрадостная картина. Вообще-то она женщина хорошая, но как начнет меня жизнь учить, ты хоть в петлю лезь. И то я делаю не так и это, не так и сыном, вдобавок ко всему не занимаюсь. А как я им должен заниматься?» Когда я с работы возвращаюсь, его уже и след простыл. То он на площадке футбол гоняет, то с приятелями за гаражами сидит. Одному богу известно, что они там делают. А бывает и дерутся, с фенгалом под глазом приходят. Не учатся совсем, двойки сплошные. — А вы с ним разговаривать пробовали? — Пробовал, и не раз. Только он меня спрашивает, типа, учиться ему зачем? Чтобы потом жить вот такой беспросветной жизнью. — А мне и ответить нечего. — Жалко мне вас, Вова. Прям помочь хочется. — Да не заморачивайтесь, как тут поможешь. — Есть способ. Видите мой зонт? Так вот он в некотором роде волшебный. Стоит мне его открыть, а вам произнести желание, как они обязательно исполнятся. Есть ограничения, не более трех на особь. — Это вы что же всем желание исполняете? — с горькой иронией спросил Вова. — Малкому. Люди в большинстве своём не знаю, что хотят. То есть думают, что знают, а на самом деле в полном неведении. Да и потом зонт общие желания не выполняет. У него нельзя просить здоровья, любви, удачи, а только конкретные просьбы. Я так понимаю, что вы Вова хотите другую работу, другую жену. Не, не, не, всё не так. Ладно, открывайте свой зонтик. Я точно знаю, чего хочу. У меня и все желания приготовлены. Я, может, о таком чуде всю жизнь мечтал. Блин, это, конечно, сказка. Ну, а вдруг...» Феодосий Федулович не торопясь открыл зонт. Вова кивнул и начал. «Первонаперво хочу, чтобы запустили в производство умные сумки с навигатором, и чтобы все знали, что я его изобрел». «Принято». Во-вторых, чтобы жена начисто лишилась своей стервозности и стала мягкой и послушной. — Есть. — И, наконец, сын. Хочу, чтобы он стал отличником и по музыке выучился. — Выполнено, — сказал Феодосий Федорович, в последний раз закрывая зонт. — И что, теперь у меня будет другая жизнь? — Все, как вы задумали. Идите домой и не сомневайтесь. С того памятного вечера прошел год. Местные жители уже привыкли к тому, что по выходным в парке появляется мужчина средних лет, который быстрым шагом ходит по дорожкам, цепким взглядом всматривается в прохожих. Создавалось впечатление, что он кого-то разыскивает. И вот однажды он увидел вдалеке прохожего, с которым, по всей видимости, и искал встречи. — Фома Фролыч, э -э -э, Феоктист Федорович, э -э -э, Феликс Феропоныч! — кричал он на бегу. Прохожий остановился, подождал кричащего мужчину и спокойно сказал — Меня зовут Федос Федольч. А меня Вова. Неужели не помните, мы здесь случайно встретились примерно год назад. Да, что-то припоминаю. Вы, кажется, воспользовались услугами моего зонта. И что? Какое-то желание не выполнено? Да нет, выполнено все до единого, но но стало ещё хуже. Присядим. Мужчины сели на лавочку. По какому-то невероятному совпадению на ту самую, на которой и познакомились. «Понимаете», — начал Вова, — «после нашей встречи мой сумочный навигатор сразу запустили в производство. Все мной восхищались, прочили большие деньги, отличную карьеру. В продаже появились умные сумки, оснащенные моим навигатором, но, но спросом почти не пользовались. Во-первых, дорогие заразы оказались, а во-вторых, даже навороченные навигаторы не смогли справиться с женской безалаберностью и показывали далеко не все предметы». Вынужден признать, руководство было право. Короче, навигаторы утилизировали, расходы списали, а меня перевели в дальний филиал с ещё меньшей зарплатой. Да и кличка ко мне приклеилась Тулуза. О, как прекрасно говорят во Франции. Да только кличка не в честь города, а расшифровывается как тупой лузер. Печально, конечно. Но жена надеюсь не скандалила по этому поводу. Здоровье тоже всё не здорово. Но сейчас вообще не скандалит, а во всём поддерживает меня. Если честно, это так раздражает. Я ей рассказываю, что мы проект провалился, а она мне говорит, что и без проектов люди могут жить счастливо. Я ей говорю, что мне зарплату урезали, а она мне говорит, что деньги не главное, главное в человеке душа. Бесит. Но с сыном надеюсь, полный порядок. Какой-то там отличником стал. Из школы приходит и сразу за уроки, потом ещё музыкальной школы. бледный, измученный веси. Я ему говорю: "Сынок, отдохни, или сходи на улицу с ребятами погуляй". А он мне говорит: "Не могу, мне ещё третий концерт Глиера для фортепиано с оркестром надо разучить". Сочувствую, но я ничего сделать. А мне многое не надо. Просто верните всё как было. Ведь ты раньше мне жена Шагасов самостоятельно ступить не давала. Сын на улицу пропал, здоровым мальчиком рос. — А изобретение — да ту на него. Зато раньше коллектив был хороший, все меня ласково Вовчиком звали. — Понимаю, но ничем помочь не могу. Иначе это будет нарушать условия эксперимента. — Какого еще эксперимента? — насторожился Вова. — Мы проверяли, что произойдет, если человеку доверить распоряжаться своей судьбой. Но, как видите, результаты неутешительные. — Вы не имеете права подвергать меня опытом, — взвизгнул Вова. — Зря вы горячитесь. Все равно исправить ничего нельзя. И потом, если бы не эксперимент, то вы бы всю жизнь чувствовали себя несчастным. Да как вы можете решать? Но Феодосий Федулыч дальше слушать Вову не стал и прямо на его глазах медленно растаял в воздухе.